Глава 42. один из множества приборов окружавших койку периодически пищал палату заполнял едкий запах стерильности а стул под джо был неудобным и жестким в коридоре вызывали врача в другое отделение больницы я ни разу о них не вспомнила бил тихо сказала джо его грудь едва поднималась Под трубками и бинтами на неподвижном теле расцветали серо-лиловые синяки. Глаза были закрыты, правый заплыл и почернел. Несколько слоев бинтов на правом плече едва не ослепляли белизной, в отличие от швов под ними, закрывших пулевое ранение. «Говорят...» — продолжала она, заново переживая в мыслях самые страшные мгновения полета, что вся жизнь мелькает перед глазами. «Я много читала об околосмертном опыте». о тех, кто умер и вернулся. Все говорят одно и то же. Она сглотнула. Что они перед смертью вспоминали семью, детей, супругов. Что только об этом и думали. Джо подошла к окну и взглянула на синее небо. Теперь, когда она стояла спиной к койке, слезы текли свободно. Она не утиралась, и они добегали до шеи. Ее голос натреснул. «Даже тогда». Муж, сыновья, родители, сестра, Тео, друзья. Никого не вспомнила. Что я за человек? Что за жена, что за мать? Пискнул прибор, другой пискнул в ответ. Джо уронила голову. Ее тело сотрясали рыдания. «Спасибо», — прошептал слабый голос. Джо мгновенно развернулась. «Спасибо, что так верила в меня». Ее грудь наполнила внезапная легкость. С души свалился камень вины, который она носила с тех пор, как самолет оторвался от земли. Она подошла, взяла его за руку, и оба заплакали. джоу утерла лицо, потом мягко промокнула салфеткой и его слезы. «Ты должен спать!» Левая щекобила приподнялась в полуулыбке. «Прости, что разочаровал. А где Кэрри? В кафетерии. Ест замороженный йогурт вместе с Тео и детьми. «Слышал, его повысили?» «А как же?» — сказала Джо с гордой улыбкой. «Правда, еще отстранили на месяц. Зато сразу потом повышение. Во всем есть что-то хорошее. И даже много». Джо в шутку показала на огромный букет красных и лиловых цветов на столе в другом конце палаты. коу «Коустел расщедрился», — сказал Билл. «Но свои четыре месяца оплачиваемого отпуска я ценю больше». «Как и я. Шефа Мэлли прислал открытку?» бил помрачнел. «Трудно отправлять почту из тюрьмы». Раздался стук. Медленно приоткрылась дверь. Внутрь заглянул Большой Папочка и, увидев, что бил проснулся, распахнул ее. «Аллилуйя! Он восстал!» — объявил он, воздевая над головой бутылку шампанского. За ним вошла Келли с маленьким букетом и парящим на ниточке ярким воздушным шариком. Внутривенные антидоты и местная терапия, ждавшие экипажа пассажиров в больнице сразу после посадки, совершили чудо. Лицо папочки почти вернуло обычный цвет, а когда он снял огромные черные очки, Джо заметила, что и белки его глаз снова чистые. джони помнила, когда еще видела-убила такую широкую улыбку. Он пытался сдержать слезы, но не мог. Келли даже не старалась. Шарик так и подрагивал от ее всхлипов. Джо рассмеялась и обняла ее. Папочка возился с пробкой, раздувая ноздри в тщетных попытках не расплакаться вместе со всеми. Они переживали. Они приходили в себя. Они злились. И Джо знала, что это только начало проработки пережитой ими травмы. Но еще они радовались. Радостно было снова собраться вместе в компании тех единственных, кто знал, что за бремя они несли. Собраться с семьей, по-настоящему понимавшей, кто ты такой и что повидал. С хлопком вылетела пробка, Келли достала из сумки стаканчики, папочка разлил шампанское. Окружив койку Билла, экипаж рейса 416 Coastal Airways поднял тост. «За боевые шрамы!» — объявила Джо. Они улыбнулись, они выпили, они утерли слезы. Билл сидел за круглым столом с Беном и Сэмом. Перед каждым стояла пустая чашка, посреди стола один чайник на всех. По очереди они что-то наливали друг другу, и каждый раз напиток был новым. Сэму достался чай, английский завтрак. Бену кофе со сливками и сахаром, Биллу тоже кофе, черный, как всегда. Все подули на чашки, чтобы скорее остыло. Так они и сидели, молча глядя друг на друга, в ожидании. Наконец, выпили. Выпив, медленно улыбнулись. Скоро заразные улыбки сменились смехом. Все трое хохотали до слез, и когда они уже стучали по столу и запрокидывали головы, Билл проснулся. Весь в поту грудь ходила ходуном. Таращась в вентилятор на потолке, он ждал, пока пульс успокоится, пока уровень адреналина упадет. Стараясь не разбудить Керри, он сел на краю кровати и тут же почувствовал холодную боль в плече. Даже три месяца спустя там ощущалась фантомная сырость от срастающихся нервов. Он знал, что до медосмотра должно пройти больше времени. В нынешнем состоянии ни один врач не назовет его пригодным к полету. Но он поправится. Рано или поздно поправится. Тихо пройдясь по съемному дому, он проведал скота и Элизу, убедившись, что они спят, совершенно беззаботны, а главное, что они все еще дети. Они скорее дивились их стойкости, особенно скота Они знали, что все случившееся неизбежно останется с ним до конца жизни. Но пока что с последствиями справиться было несложно. В основном он хотел все того же. Просто играть. В кабинете на первом этаже Билл включил настольную лампу и повозил компьютерной мышкой. Экран осветился, показал где-то с десяток открытых вкладок. Взяв книжку с полки у монитора, он открыл ее в том месте, на котором остановился. На странице с подчёркиваниями и красными кружочками. Прошел час. Билл отложил ручку и потер глаза. «Я бы все отдала, чтобы однажды спуститься и увидеть, как ты тут переписываешься с другой женщиной». В дверях, прислонившись к косяку, стояла Кэрри в безразмерной футболке и белых носках. Билл откинулся в кресле. Это представить еще сложнее, чем то, что случилось. Кэрри улыбнулась. Снова про чайник? Он кивнул. Она подошла и села ему на колени, положила голову на плечо, пока он укачивал их обоих. Взглянула на полные записи тетрадки, на стопки книг с торчащими закладками. Показала на одну. Уже дошел до места, где она пишет, что сделал с Саддам Хусейн. бился вздохом пригладил волосы, вспоминая перечисленные в книге ужасы. 180 тысяч убитых тем же газом, что выпустили в салоне. Почти все деревни в том районе Курдистана были уничтожены. А президент Рейган не сделал ничего. Кэрри рассматривала обложку. И мы тоже. Я об этом даже не знала, пока не прочитала. 180 тысяч человек бил, — покачала она головой. Я все думаю. Вот мы с тобой через это проходим. Нам трудно справиться с болью, с гневом. Трудно справиться с травмой. «Но ты сам задумайся!» «Ведь на том рейсе все-таки все выжили?» Билл перевел взгляд на серебряные крылья, лежавшие на столе рядом с книгами. Под логотипом Коустал было выгравено печатными буквами. «Бен Миро». «Не все», — ответил он. Кэрри обняла его за шею. Ее теплое дыхание на коже казалось влажным. «Жаль, что его больше нет», — сказал Билл. «Знаю». Такое ощущение, словно я что-то пытаюсь исправить, но не понимаю, как. Кэрри со смехом выпрямилась. Билл растерянно смотрел на нее, пока по его лицу тоже не расползлась улыбка. «Что смешного?» Она коснулась его щеки. «Билл, ты вырос в деревне Иллинойса, а сейчас живешь в Лос-Анджелесе. У тебя непереносимость лактозы, и каждую субботу ты заезжаешь в дорогую автомойку. И теперь хочешь сказать, будто ты в состоянии найти ответ, как все это исправить?» Она показала на завалы книг. Билл напомнил о своем обещании Бену. «Ты не обещал ему исправлять. Да он бы рассмеялся тебе в лицо. Ты обещал сделать все, что в твоих силах, чтобы помочь. Вот этим мы и занимаемся. Мы будем учиться и слушать. А когда решим, что знаем уже достаточно, хоть мы и никогда не будем знать достаточно, тогда найдем тех, кто понимает, как все исправить». и поможем им всем, чем сможем. Билл смотрел на нее с благоговением. Она права. Это умная, чуткая, проницательная богиня, которую ему повезло встретить и иметь в качестве морального компаса в своей жизни. Он сомневался, что заслуживает ее. «Ты их ненавидишь?» — спросил он. Ее улыбка поблекла. Взгляд словно устремился куда-то вдаль. Билл вспомнил ночь, когда его выписали из больницы. Они вместе лежали в постели, и он обнимал ее, пока она в слезах рассказывала, что пережила с детьми. Теперь его преследовало видение, как Сэм вытирает нос их сыну. И как Кэрри засучивает Сэм рукава. «Я ненавижу то, что они сделали», — ответила она, подумав. «Но их самих?» «Нет». «А ты?» Билл снова посмотрел на крылья. «Еще не решил». Взяв ее руку, он нежно поцеловал кончики пальцев один за другим, потом прижался губами к ладони, накрыв ею свое лицо. Долго не двигался. Наконец убрал ладонь и сказал. «Прости меня, Кэрри». Она нахмурилась. «За что?» «За то, что я — это я. Если б я тогда не согласился на рейс, если б я остался дома...» Она коснулась кончиками пальцев его губ. «Я отлично понимала, на что иду, когда выбрала жизнь с тобой. И это лучшее решение в моей жизни». Он весь скривился от стыда. «Ну как ты можешь это говорить после всего, что случилось?» «Особенно после всего, что случилось», — улыбнулась она. Поудобнее на нем устроившись, она потянула ноги к груди. Он часто видел, как на ее коленях также усаживается скот. Билл покачивал ее, как она мальчика. «Как думаешь, мы когда-нибудь оправимся?» спросил он. Она зарылась в его объятия, и он сильнее сжал ее. Уже. Ти-Джей Ньюман «Падение» Читал Сергей Новосад Музыка Blue Dot Sessions.